Глава сорок Вызов патриарха. Я вскочил в семь утра, несмотря на то, что до сбора был еще час, и для столь раннего пробуждения не было необходимости. Волнение? Определенно оно никуда не делось, и, как оказалось, так чувствовал себя не только я. Вся наша цитадель, за редкими исключениями, уже бодрствовала а под окнами бурлила толпа. Люди готовились еще со вчерашнего дня, а потому все прошедшее время находились в предвкушении. На секунду я замер перед окном, любуясь бушующим человеческим маревом в неверной рассветной дымке. Сегодня многое изменится, и многие тоже. Когда мы все собрались на площади, оказалось, что втиснуться на нее было невозможно. Часть отрядов примыкала к основной массе, стоя в переулках. Чан, как водится в таких случаях, произнес небольшую речь и первым в окружении своих телохранителей направился к воротам. Люди расступались перед ним, началась давка, кто-то даже, по-моему, разок переродился, но вскоре порядок был восстановлен, и гигантская гусеница из бойцов двинулась вслед за генералом находки. Объединенная армия, выбравшаяся за пределы города и растянувшаяся на десятки и даже сотни метров, уверенно двигалась вперед, уничтожая на своем пути мелочевку и относительно крупных монстров. Но никто фактически не заострял на этом свое внимание, так как вся враждебная фауна, по сути, просто не успевала добежать до передних рядов. И вот мы уже дошли до своего участка фронта. Армии остальных городов, участвующих в общем походе, Сдавливали сквоглов с других флангов. Уже знакомых нам пингвинов-переростков было просто невероятное количество. Они сочились отовсюду потоками, будто горные ручьи. Петрович, командующий нашей артиллерией, заранее отдал приказ. И в самую гущу монстров полетели подожженные бочки с горючим, камни и даже разрывные заряды, изготовленные в мастерских последователей мертвых богов. Над лесом заполыхало яркое пламя, Небо начало заволакивать едким черным дымом. Выстрелы слились в единую мощную каннонаду. Люди вели огонь из автоматов, винтовок и пулеметов, а примерно каждые полминуты вверх взмывали тучи стрел и арбалетных болтов. Картина избиения сквоглов одновременно пугала и завораживала. Настолько методично мы прореживали их ряды. Казалось, ничего сложного в давно и скрупулезно запланированном походе в итоге не оказалось, Однако численность сквогла все это время росла в геометрической прогрессии, и вскоре мы почувствовали на себе, что значит мощь толпы. Из-за деревьев хлынул такой мощный поток пингвинов, что стрелки просто-напросто не успели его остановить. Раздался резкий короткий вскрик, и вперед прямо на противника вышли железнобокие, прикрывающиеся тяжелыми штурмовыми щитами. А чуть сзади, как-то просто и естественно, пристроилась Лена со своим массовым лечением, а также прикрывающие ее инквизиторы в своих ярко-красных плащах и шлемах с плюмажом. Да уж, имидж решает. Вариант же, который я выбрал для самого себя, был еще более ярким и выделяющимся. Со стороны могло показаться, что в наших рядах сражается крестоносец. Такие у меня были ассоциации. Но, разумеется, не причина тому, почему я остановился именно на этом бело-красном плаще. Главное, выделиться на общем фоне, чтобы потом спокойно уйти, оставив кого-то в этой маскировке для прикрытия. И будет им, как я уже решил заранее, Денис. Комплекции мы примерно схожи, его светлая метка хорошо видна, а свой огромный двуручник он в нужный момент поменяет на одну из моих запасных кос. Для такого случая не жалко. Периодически посланники генерала докладывали нам, командирам, текущую обстановку. Сводки были короткими и сухими, без подробностей. Видимо, Чан хотел, чтобы мы только знали общий расклад. В общем-то, этого было вполне достаточно, так как опасность нам грозила только в случае прорыва фронтов других городов. Пока неспокойно было лишь на участке Дарки. Позиции города темных теснили не только сквоглы, но и увиденные мной во время разведывательного похода каменные черви, однако линия обороны в целом была стабильной. Внезапно ощутимый толчок в бок заставил меня пошатнуться, и я с трудом удержал равновесие. Обернувшись, я увидел неприметного человека, закутанного в бесформенный плащ. Нижняя часть лица его была закрыта платком. «Ты ведь не забыл о нашем уговоре?» Знакомым голосом произнес мой визави, и чуть сдвинул вниз ткань, обнажая тонкие губы, растянутые в улыбке. Циммерман, музыкальный мастер и продавец, а по совместительству еще и патриарх темных, официально в походе на Сквоглов не участвовал. Кроме того, его даже при желании было бы очень сложно хоть как-то идентифицировать. Вместо имени Ханс при взгляде на него всплывал Эдуард. Оказывается, и так можно. Хотя чему я удивляюсь? Лысый американец Дэвид Джонс ведь дурил всем головы именем Игорь. «Чего молчишь?» — довольно стукнул меня кулаком по плечу Циммерман. «Эдуард, это моя подпольная личность. Даже Анна, если не будет всматриваться, не обнаружит подвоха». Я всего лишь кивнул в ответ, не желая обсуждать подробности. С этим мнимым музыкантом лучше лишний раз ни о чем серьезном не говорить. «Запомни!» «Во время битвы с духом ты должен быть один», — предупредил Циммерман, а я снова просто кивнул. «Такие вещи я и сам знаю, но лучше не тратить время на объяснение. Сейчас мне нужно будет выманить боцмана из рядов его армии, а тебе я бы порекомендовал найти нас где-то через двадцать минут». «Где?» — еле слышно уточнил я. «Недалеко от их позиции есть лощина», — пояснил Циммерман. Звуки оттуда практически не разносятся по окрестностям, а старое капище, укрытое в самой нижней ее точке, скроет любой визуальный эффект. Мы будем там. Найти это место просто. От круглого озера на север по заросшей тропе. А потом жди своего момента. Надеюсь, догадываешься, когда вступать. А ведь он нервничает. Сначала живописное описание природы, потом попытка на меня надавить. При этом очевидно, что патриарх готовился к схватке. Вот только как он хочет отвести от армии главнокомандующего? Интересно, но музыкант своими секретами делиться был явно не намерен. Впрочем, если есть ресурсы и время, подготовить можно все, что угодно. Пока я раздумывал, Циммерман скрылся, ловко и незаметно снуя между деревьями. Никто в горячке боя на него не обратил никакого внимания. Во всяком случае, мне так показалось. Сквоглы в этот момент пошли на очередной прорыв, и в одном месте даже прогнули нашу оборону. В рядах союзников завязалась легкая свалка, из-за того, что замедленные монстрами бойцы мешали перестроению, но уже вскоре командирам удалось выровнять линию фронта. Что ж, пожалуй, чтобы не опоздать, мне стоит прогуляться к месту битвы Патриарха Темных и генерала Конфлюкса. Я улыбнулся и погладил наручек Карика. Именно благодаря им я получил навык обои рукости, и теперь, используя два одинаковых заклинания одновременно, мог позволить себе гораздо больше. Например, та же пелена тени. Раньше, чтобы накинуть ее заново, я был вынужден ждать окончания прошлого раза. В итоге, пусть всего на мгновение, но выпадая в обычный мир и давая шанс себя обнаружить. Сейчас же я могу просто использовать навык еще раз и никаких проблем. Пока я на кого-нибудь не нападу сам, заметить меня будет крайне проблематично. В общем, проблем с передвижением я не видел. Главное, чтобы просто никто не заметил мое отсутствие. А для этого нужно лишь незаметно облачить Дениса в мой яркий плащ, не привлекая к этому процессу лишнее внимание. Вызвав Лену с передовой вместе с моим светлым коллегой, я подал последнему условный знак и начал отходить назад. Парень же, соблюдая все меры предосторожности, последовал за мной. «Черт, эта девчонка Майер смотрит в нашу сторону. Стоп!» Денис, не обращая внимания на мои гримасы и едва заметное движение рук, продолжал отходить, а Ксения уже неприкрыто наблюдала за его перемещениями. «И почему я просто не перевел этого святошу, например, в свои ординарцы на этот бой? Никто бы не обратил внимания». Но тут я просто не подумал, всего же не учесть. И теперь рядом есть и другие, внимательные и настырные личности. «Василий», — с вызовом начала девушка, уверенно подойдя ко мне, — «я одна вижу, что Денис собрался сбежать». «Разве?» — состроил я удивленную гримасу и, повертевшись по сторонам, окликнул светлого недотепу. «Я разберусь, Майер, возвращайся в строй и поддержи Леву». — Из-за того, что ты глазеешь по сторонам, он уже пару раз чуть не словил замедляющий заряд сквоглов. Ксения недобро зыркнула на Дениса и торжествующе на меня, после чего последовала моему приказу, вернулась для поддержки Золотова. — Быстро, пока никто не видит! — скомандовал я и передал инквизитору плач. Коса уже была наготове, меч он заблаговременно убрал. — Думал я идиотка! — внезапно под боком раздалось шипение Майер. Это не Денис решил сбежать, это ты сам. Думаю, генералу будет интересно об этом узнать. Черт, из-за этой девчонки с каре весь план идет прахом. К счастью, она оказалась достаточно глупа, чтобы не отказать себе в удовольствии обвинить меня лично, и сейчас все проблемы можно решить, просто убив ее, или лучше обездвижить, а то кто знает, что она устроит, оказавшись одна в городе. И, кажется, моя уже точно бывшая инквизиторша начала понимать, что натворила. И на что только надеялась. Неужели верила, что появившийся у нее за спиной золото сможет прикрыть в случае чего? Ай! Глаза Ксении закатились, изо рта брызнула кровь, которой она тут же начала захлебываться. Слегка дернувшись от неожиданности, я моментально пришел в себя и увидел оскаленное лицо Левы, держащегося за рукоятку огромного топора. Майер всхлипнула и развернулась, шатаясь, но Золотов уже вырвал из ее затылка свое оружие и ловко одним движением вскрыл девушке горло. Раздался неприятный звук лопающихся органов. Сеня рухнула, как подкошенная, а темная коре рассыпалась веером по земле. «Я так понимаю, моя подруга подвергла сомнению действия главы квартала?» — тяжело дыша спросил парень и смачно плюнул. — Молодец, старается подать себя красиво, и надо сказать, у него пока это получается. — Возвращайся в строй! — кивнул я, прокручивая в голове не такие очевидные варианты того, что могло стать причиной этого поступка Золотого. Ты все правильно сделал. Инквизитор тут же кивнул, осклабившись окровавленными зубами. — Ему что, челюсть разбили? Впрочем, неважно, Лева уходит на передовую, а я вглядывался в его затылок и размышлял. Не отправить ли парня следом за подругой, просто так, на всякий случай, чтобы уж наверняка не начал болтать, ведь есть же вероятность, что все это было частью хитрого плана ввести меня в заблуждение, дабы я отпустил его, или я уж слишком себя накручиваю. «Иди с ним», — приказал я Денису, — «помнишь, о чем договаривались?» Парень сосредоточенно кивнул и, надвинув шлем на глаза, выдвинулся в сторону линии соприкосновения со сквоглами. Я воровато осмотрелся по сторонам, убедился, что меня никто не видит, в том числе Денис, и ушел в невидимость. Провернуть подобное незаметно в самый гуще боя мне, конечно, не удалось бы, но, к счастью, и необходимости все время находиться на переднем крае у меня не было. И все же, разумеется, риск был. Двигаясь мимо рядов сражающихся, я даже какое-то время сомневался в своем выборе относительно золотого, но в целом это было недолго. Вот уже позиции бойцов конфлюкса, если судить по запомненной мной карте. А вот заросшая тропа в лощину, о которой говорил Циммерман. Черт, почему тут так тихо? Надеюсь, патриарху все-таки удалось выманить генерала конфлюкса. Спускаясь по пологому склону, я убедился, что пока все, судя по увиденному, идет по плану. Вдоль тропы на обочине валялись истерзанные тела без рук. Множество тел, не меньше десятка или даже двух. Вот кто-то из павших шевельнулся, живой. А вот и еще один, и еще. Похоже, их не убили, а просто-напросто вывели из игры на какое-то время, предусмотрительно не убив, а лишь покалечив, чтобы они не могли возродиться и сообщить «О чем?». Ответ очевиден. То тут, то там тропу охраняли безмолвные фигуры с закутанными в шарфы лицами. Похоже, гвардия Циммермана охраняют подход к месту схватки. Умно, но благодаря постоянно обновляемой невидимости я вне поля зрения даже легендарных меток, а тут пока всего лишь эпик. «Срок не сойдет!» — послышался обрывок разговора. «Давайте ближе к делу, Алексей!» — как мне показалось, устало произнес Циммерман. Боцман и патриарх «Темных находки» стояли друг напротив друга, готовые к бою. Глава конфлюкса пылал гневом и одновременно насмехался над лжемузыкантом, явно не воспринимая его всерьез. «Ох, чувствую напрасно!» «Ты, конечно, умен, Эдуард!» — усмехнулся Боцман. «Или лучше использовать твое настоящее имя?» «Меня и так все устраивает», — спокойно ответил патриарх «Темных». «И что же тебе пообещали в Мейхеме?» Боцман не спешил атаковать своего противника, у него явно были какие-то подозрения, которые он сейчас пытался проверить. «Мейхем. Где-то я уже слышал это название, кажется, очередной город фронтира, но при чем он тут?» «Скорее вопрос нужно поставить так, что я обещал Мейхему». Голос Цимирмана звучал по-прежнему спокойно, но в то же самое время самодовольно. «Уже без разницы», — покачал головой глава конфлюкса. «После такого война между городами теперь неизбежна». А я, кажется, догадался, что произошло. Во всяком случае, именно такой вариант мне представляется наиболее логичным. Лжемузыкант из находки каким-то образом заключил союз с другим городом и использовал его жителей, вернее какую-то часть, для того, чтобы отсечь часть отрядов конфлюкса вместе с генералом, от основных сил, продолжающих такое глупое в этих обстоятельствах сражение со сквоглами. Вот что значит быть далеко от народа. Тебя начнут убивать, а никто, даже если бы и хотел помочь, так и не узнают об этом. Единственное, что смущает, зачем боссман полез так далеко, почему не попытался прорваться, дал себя обмануть или намеренно пошел за Цимерманом, дабы наказать беглеца.